Стефан Грабинский. Месть Огнедлаков. Рассказ. Перевод с польского Ерниловой. Стефан Грабинский, 1887-1936. Польский прозаик. Автор романов «Саламандра» 1924, «Тень Бафомета» 1926. В 20-е годы были изданы сборники новелл «На взгорье рос». «Демон движения», «Чудовищная история» и другие. Рассказ «Месть огнедлаков» взят из сборника «Книга огня» 1922. Антоний Черноцкий, начальник пожарной службы города Ракшавы, отложил в сторону свой трактат по статистике пожаров и, устал, растянувшись на диване, с наслаждением раскурил кубинскую сигару. Был третий час пополудни, время жаркое и юрское. Сквозь опущенные жалюзи комнату тускло золотил дневной свет. Невидимыми волнами струилась знойная духота. Глухо долетал дремотный от жары уличный гул. На окнах отрывисто и немощно жужжали разморенные мухи. Пан Антоний анализировал просмотренные записи, сопоставляя даты, сортировал скопившиеся за долгие годы материалы, делал выводы. Кто бы мог подумать, что из бесстрастных статистических данных сложится такая любопытная картина, а все потому, что изучались они методично и с предельным вниманием. Кому бы в голову взбрело, что из этих сухих, на первый взгляд, ничего не говорящих дат, можно добыть такие ошеломляющие результаты, заметить в хаосе вроде бы неразличимых, Однообразно повторяющихся фактов, что удивительные, прям-таки курьезные явления. Но чтобы разглядеть нечто такое, чтобы ухватить эдакое, тут уж нужно особое чутье, какое не у каждого найдется. Нужен особый нюх, может, даже особый физический склад. Черноцкий, без сомнения, принадлежал именно к таким исключительным личностям и отдавал себе в том полный отчет. Он уже не один год занимался пожарами, изучая их в Ракшеве. И где только придется, самым тщательным образом собирал выписки из газет, копался в специальной литературе, просматривая множество сравнительных статистических выкладок. Немалую службу в необычных исследованиях сослужили ему очень подробные, скрупулезно составленные карты почти всех регионов мира. Толстенными кипами заполняли они утробу его библиотечных шкафов. Были там планы столиц, городов и поселков, со всеми лабиринтами улиц улочек, площадей, закоулков, садов, парков, скверов, строений, церквей и домов. Словом, планы, проработанные до мелочей. Любой человек, окажись он впервые в одной из этих местностей, смог бы по такому путеводителю ориентироваться легко и свободно, как у себя дома. Самым аккуратным образом пронумерованные, разложенные по уездам и округам, все они лежали на готове. Стоило хозяину лишь руку протянуть, и перед ним покорно расстилались квадратные, прямоугольные, холщовые, клеенчатые или бумажные листы, услужливо посвящая во все детали и тонкости. Черноцкий часами просиживал над картами, изучая и сравнивая расположение домов и улиц разных городов. Труд этот до крайности кропотливый требовал адского терпения. Не всегда выводы напрашивались сами собой. Нередко приходилось долго выжидать, пока не проклюнется тот или иной результат. Но Черноцкий был въедлив, как клещ. Заметив раз в другой какую-нибудь подозрительную деталь, он вцеплялся в нее мертвой хваткой и, не давая себе ни роздыху, ни сроку, рано или поздно находил предшествующие ей или последующие звенья. Многолетние его страдания увенчались особыми картами пожаров, а кроме того, так называемыми модификациями пожаров. На первых были помечены места, строения, дома, когда-либо пострадавшие от огня, независимо от того, устранен ли ущерб и повреждений, или пепелище брошено на произвол судьбы. На чертежах же, названных модификациями пожаров, отмечались перемены, происшедшие в планировке домов и прочих строений после катастрофы. Все передвижки и малейшие отклонения от прежней застройки фиксировались на них с предельной дотошностью. Сопоставляя карты обоих типов, пан Анатолий пришел с годами к удивительным выводам. Если соединить линиями точки пожарищ в той или иной местности, то в 80 случаев из 100 точки эти укладываются в очертания каких-то странных существ. Порой они напоминают детей-уродцев, но чаще всего... Силуэты маленьких занятных зверушек, лемуров с длинными, чудно закрученными хвостами, юрких, дугой изогнутых белок, смешных до безобразия мартышек. Черноцкий откопал в своих планах целую такую коллекцию и, раскрасив яркой киноварью, заселил этими существами оригинальный, единственный в своем роде альбом с надписью на обложке «Альбом Огнедлаков». Вторую часть его собрания составляли фрагменты и эскизы, множество неясных гротескных фигур, не до конца прорисованных контуров смутно угадываемых силуэтов. Были здесь наброски каких-то голов, обрубки туловищ, культи конечностей, абрисы косматых растопыльных лап. Кое-где проступали геометрические фигуры, размытые очертания клякс или что-то вроде колоний видных полипов. Альбом Черноцкого напоминал коллекцию курьезов или творений художника, наделенного безудержной фантазией. Наслаждаясь стихией гротескного демонизма, он заселил чистые листы сонном зловещих тварей, химеричных, существующих лишь за пределами здравого смысла. Человек, непосвященный, решил бы, что рассматривает исполненную в красном серию гротесков гениального живописца, запечатлевшего фантастические свои сны. Но от некоторых фантазий мороз пробегал по коже. После долгих лет оригинальный исследователь открыл еще одну закономерность, которую ему подсказали личные наблюдения. Пожары чаще всего случаются по четвергам. Статистика подтверждала, что, как правило, пагубная стихия просыпается от спячки именно в этот день недели. И это вовсе не простая случайность. Черноцкий даже нашел более-менее подходящее объяснение, такова, по его мнению, сама суть четверга, нередко отраженная даже в символическом его названии. Ведь этот день издавна считается днем Зевса Громовержца, отсюда его название на многих языках. Придя к двум этим важнейшим выводам, Черноцкий пошел дальше путем умозаключений. Любитель философии и метафизических обобщений в часы досугу он читал мистиков раннего христианства и дотошно штудировал интересующие его средневековые трактаты. Долгие годы изучая пожары и сопутствующие им явления, он стал склоняться к мысли, что по всей вероятности существует до сих пор неизвестное нам создание, что-то вроде промежуточного звена между людьми и животными, и обнаруживают они себя при всяком губительном разгуле стихий. Доказательство пользу своей теории, Черноцкий находил верование в крестьяно-древних легендах о дьяволе, русалках, гномах, саламандрах и сильфах. Ныне у него уже не оставалось никаких сомнений насчет того, что огнедлакии в самом деле существуют. Он ощущал их присутствие на каждом пожаре и с поразительной хваткой подавлял их бесчинство». Мало-помалу тайно этот мир, сокрытый от глаз людских, стал для него столь же реальным, как его собственный мир, то есть мир человеческий. Со временем он раскусил психологию этих необычных существ, познал их нрав, хитрый и коварный, научился пресекать злые их козни против людей, и связалась борьба, упорная, непримиримая, теперь уже вполне осознанная. Если прежде Черноцкий сражался с огнем, как со слепой необузданной стихией, то теперь он постепенно, по мере познания истинной его натуры, стал относиться к противнику иначе. В иррациональной всепожирающей силе он с годами рассмотрел злонамеренного, алчущего пагубы и опустошения хищника, с которым надлежит считаться. А потом, по некоторым признакам, Стало ясно, что противная сторона уловила перемену в его тактике, и тогда война приобрела характер индивидуальный. Надо сказать, что Антоний Черноцкий, начальник пожарной стражи в Ракшеве, для такой войны был прямо-таки создан, может быть, как никто другой на свете. Сама природа, дарив его исключительными способностями, как будто заведомо определила его на роль укротителя стихии. Тело пожарника наделено было абсолютной нечувствительностью к огню. Среди сильнейшего пламени, среди оргии пожарища он орудовал совершенно безнаказанно, не рискуя получить ни малейшего ожога. Хотя положение начальника не требовало личного участия в тушениях, он, однако, себя не щадил и первым бросался в самое пекло. Его фигура, рослая и гибкая, с буйной львиной гривой, выбивающейся из-под каски, Высилась ангелом-хранителем посреди змеиных клубков, щеревшихся тысячами кровавых жал. Порой казалось, что шел он на верную гибель туда, куда уже ни один пожарный не посмел бы носа сунуть, и, о чудо! появлялся из преисподней целым и невредимым, с неизменной, добродушной, слегка загадочной усмешкой на мужественном освещенном алыми отблесками лице и, снова набрав воздуху в прокаленную жаром грудь, нырял в огонь. Бледнели лица товарищей, когда он с беспримерной отвагой взбирался на залитые огненным потоком этажи, карабкался на полуобгоревшие балконы, безоглядно лавировал среди хищно-оскаленной арматуры. «Ну и дьявол! Вот дьявол!» шептались между собой пожарные с ужасом и почтением, взирая на своего начальника. Вскоре он получил прозвище «огнестойкий» и стал кумиром пожарных и всего городского люда. О нем кружили были и небылицы, в них он фигурировал неким двуликим существом, архангелом Михаилом и одновременно демоном. Фигура его обрастала множеством слухов, в которых самым удивительным образом переплетались страх и преклонение. На сегодняшний же день за Черноцким накрепко утвердилась слава доброго чародея, знающегося с таинственными силами. Каждый шаг, каждый жест огнестойкого был исполнен для людей особого значения.